глава тринадцатая майор замер с пачкой л в руке его взгляд метнулся от моей папиросы к невозмутимому лицу гуруджи и обратно его практичный мир выстроенный из бетонной инструкции и стальных аргументов дал очередную трещину я видел как его челюсть напряглась а пальцы сжали пачку так, что она смялась. «Хорошо!» Его голос прозвучал неестественно ровно, словно он через силу вернул себе контроль. «Гипноз, массовая глюцинация, черт знает что! Ладно, оставим это! У меня есть более насущные вопросы!» Он резко развернулся ко мне, и в его глазах вспыхнул холодный оперативный огонь. «Давайте вернемся к Ремезову, Илья Данилович. Кто убил тюремных охранников? Он сам? Собственноручно? Если он проявится, мне нужно знать, чего ожидать!» Я затянулся, пытаясь собраться с мыслями. Дым герцоговины флор был обжигающе реальным. Вот блин, и как это я! Ведь во мне магии не на грамм! — Нет, охранников убили его люди. — Самого олигарха в этот момент рядом не было, — произнес я. — Но он тоже полный отморозок, такой же, как и его псы. Он даже смотрит на человека, как на бездушную вещь. Такому убить, что высморкаться. Можешь мне поверить, майор, я таких в свое время насмотрелся слегкой. Движется легко, несмотря на возраст. Сильный, быстрый. Я бы сказал, даже опасно быстрый. «Да, это на него похоже». Майор достал блокнот, но записывать ничего не стал, просто сжал руки. «Он в девяностых возглавлял одну из бандитских группировок в Москве. Сам не гнушался и пытать, и убивать. Но доказательств, как понимаете, никаких. Изворотливый падла» и нюх на опасность, прямо-таки звериной. Мы его давно вели, но... Он развел руками. Не чаяли уже, что когда-нибудь он за все ответит? С его деньгами и связями он, можно сказать, в касте неприкасаемых. И тут... И тут вдруг он повелся на какого-то старикана? Кашлянул я, поперхнувшись табачинкой, залетевшей мне в горло. «Вы сына его убили», — напомнил мне Артем Сергеевич. «А он с него пылинки сдувал, отмазывал от всех проблем, хоть тот и творил временами полную дичь». «Ни разу не пожалел о содеянном», — пожал я плечами. «Сынок в папашу пошел, тот еще отморожен на всю башку, говнюк был. Если бы представился шанс все переиграть, ничего не поменял бы», — честно признался я. Он и папаша его, как бешеные псы, которых только отстреливать, потому как лечить бесполезно. — Что он от вас хотел, Илья Данилович? — поинтересовался майор. — Почему сразу не убил, как планировал ранее? — Да, сначала хотел, — согласился с ФСБшником, но потом он пытался вызнать у меня секрет моей долгой жизни и как мне удалось выжить там, где выжить было невозможно. Договорить я не успел. В этот момент из-за двери, ведущей в коридор, донесся приглушенный звук, словно что-то тяжелое и стеклянное упало и разбилось. Мы все невольно вздрогнули, кроме индуса, который и ухом не повел. Кот тоже вскинул голову, насторожив уши. Артем Сергеевич мгновенно преобразился. Вся его растерянность исчезла, уступив место мгновенной мобилизации. Он резким жестом велел мне молчать, и его правая рука привычным движением скользнула под пиджак к пистолету. Его взгляд стал жестким. А «Вы здесь не одни?» — тихо спросил он у Гуруджи. Тот медленно покачал головой, Его лицо оставалось спокойным, но в глазах появилась легкая тень озабоченности. — Нет, мои ученики уже ушли. — Оставайтесь здесь, — распорядился майор, бесшумно двинувшись к двери, в поисках источника странного звука. Я инстинктивно последовал за ним. Предыдущие приключения отучили меня оставаться в стране мы вышли в полутемный коридор в дальнем конце была приоткрыта дверь из щели в коридор лился тусклый свет артем сергеевич жестом остановил меня прижался к стене и резко толкнув дверь плечом вкатился в комнату с пистолетом в вытянутой руке руки вверх стоит на месте я заглянул за его спину комната была пуста на полу возле окна валялись осколки хрустальной вазы рама окна была приоткрыта и в комнату вырывался холодный вечерний воздух с улицы майор не опуская оружие быстро осмотрел комнату заглянул под письменный стол и в закрытый платяной шкаф никого пробормотал он подойдя к окну Может, сквозняк он выглянул на улицу окно выходило в узкий глухой задний двор заваленный старыми ящиками внизу было пусто и в этот момент раздался глухой стук, но не снаружи а из за нашей спины как будто громыхнула входная дверь. мы бросились обратно и вбежали в холл, где нас ждал садху с матрохискиным Дверь в холл была распахнута настежь. А в холле стоял высокий крепкий мужчина в темной водолазке, темных брюках с накладными карманами и высоких берцах. Его лицо было скрыто в тени, но я узнал его по фигуре. Нет, это был не Ремезов, а один из его подручных. Хладнокровный убийца, пристреливший тюремных охранников. В его руке был пистолет с глушителем. А на полу, возле неподвижного, седающего в позе лотоса Гуруджи, лежал в неестественной позе говорящий кот. И тоже не двигался. «Ну, сука! Если с Матроскиным что случилось?» «На пол! Лицо вниз!» Его голос был низким, без эмоций. Но Артем Сергеевич не стал медлить. Он просто вскинул пистолет, который продолжал держать в руке, и открыл огонь. Выстрел прозвучал оглушительно. Пуля ударила в стену в сантиметры от головы убийцы. Но тот текуче переместился в сторону, и его оружие с глухим пф тоже ответило выстрелом. Пуля просвистела у меня над головой, когда я инстинктивно нырнул за массивный дубовый стол. Майор, используя одно из кресел как укрытие, тоже прицельно выстрелил, стараясь не попасть в индуса, который так и не удосужился даже в этот момент выйти из медитации. Стрелок огрызался, отвечал короткими, практически бесшумными выстрелами. Стеклянная дверца шкафа взорвалась осколками. Со стены упала картина, в спинку кресла впились две пули. Я прижался к полу, чувствуя, как меня обдало острыми осколками стекла. Магия, или что там сейчас у меня, у меня вместо нее, так и не пришла на помощь, только свист пуль и грохот выстрелов. «Чарт!» — сквозь зубы выругался чекист, когда магазин его пистолета опустил. Убийца, пользуясь этим, перенес огонь на майора, заставив его залечь, и не давая перезарядить оружие. Одна из пульс рекошетила от каменного подоконника и своем пролетела над моей головой, осыпав колючими каменными брызгами. И тут я увидел нечто, от чего у меня перехватило дыхание. Лежавший на полу кот пошевелился, а затем перевернулся на другой бок. Его темная шерсть словно свалялась на боку, пропитанная густой кровью. Неторопливо, словно в замедленной съемке, он поднялся на лапы. Его зеленые глаза горели холодным, безжалостным огнем, но он был жив, либо восстал из мертвых. Кот-зомби твою мить! Матроскин не выл, не шипел. Он просто тихо шел вперед. Медленно, уверенно и чуть боком он двигался прямо на стрелка, не обращая внимания на свистящие пули. Нападавший, ведя огонь по майору, на секунду отвел взгляд вниз, заметив движение краем глаза. На его лице мелькнуло что-то вроде удивления, и это было его роковой ошибкой. Кот прыгнул. Не сгибая лап, Одним сверхъестественным стремительным толчком, будто его оторвало от земли невидимой силой. Молниеносный бросок, стремительный и абсолютно бесшумный. Убийца успел лишь ахнуть, пытаясь поймать моего хвостатого друга в прицел, но было поздно. Матроскин исчез прямо в воздухе и возник уже над стрелком. Я увидел вспышку ярости в его зеленых светящихся глазах и вылезающие из мягких шерстяных подушечек огромные когти, похожие на острые загнутые ключи. Я и не думал, что они могут быть такого впечатляющего размера. Кот обрушился на плечи стрелка всей массой своего тела, полоснув когтистой лапой по руке, сжимающей оружие. Брызнула кровь, и пистолет с глушителем упал на ковер. Убийца замер на месте с широко раскрытыми глазами, в которых застыл не столько страх и ужас, сколько чистейшее непонимание происходящего. Раззявленная пасть Матроскина, внезапно покажавшаяся мне неестественно большой, сомкнулась на шее убийцы. А затем говорящий кот дернул головой. Резко и мощно. Треск разорванных сухожилий, хрящей и позвоночника прозвучал как-то сухо и неестественно в наступившей вдруг тишине. Голова убийцы откинулась назад под немыслимым углом, держась теперь лишь на лоскуте кожи и мышечных волокнах. Алый веер-брызг из разорванных сосудов хлынул на светлый персидский ковер, оросив придачу из светлой стены, и все такое же невозмутимое лицо Гуруджи кровь не текла, она ритмично христала темным горячим фонтаном, синхронно с еще продолжающим биться сердцем стрелка. Но его тело обмякло, и, как подкошенное, медленно и тяжело повалилось на бок вместе с котом, все еще висевшим на его плечах. И вот, когда тело рухнуло, Кот, этот демон в облике домашнего зверька, с торжествующей улыбкой чеширского кота на морде, спрыгнул с бездыханного тела. Затем он резко встряхнул головой, и капли крови веером разлетелись по комнате, и несколько алых точек даже попали мне на лицо. Затем он, недовольно, даже с каким-то отвращением, принялся отряхивать лапы а его зеленые глаза медленно обвели комнату, на секунду остановившись на мне. В них уже не было ни злобы, ни ярости, лишь холодная вселенская уверенность в том, что порядок вещей был только что восстановлен. После этого Матроскин развернулся к трупу задом и медленно, с королевским достоинством, зарыл бездыханное тело, словно кусок экскрементов в кошачьем лотке. В холле воцарилась оглушительная тишина, пахшая порохом и свежей кровью. Я поднялся на ноги, опираясь на перевернутый стол. Мышцы подрагивали от напряжения. ФСБшник выбрался из-за простреленного кресла, а Гуруджи по-прежнему сидел на диване, не тронутый ни одной пулей. Кот, дойдя до середины ковра, уселся на самое чистое место, не испачканное кровью, и принялся зализывать рану на боку. «Все живы?» — хрипло спросил Артем Сергеевич. Его руки тоже основательно подрагивали. Похоже, что он еще не совсем осознал, что только что произошло на его глазах. Майор подошел к распахнутой двери, выглянул в коридор и, никого там не обнаружив, Тяжело прислонился к косяку. «Кто это был?» Выдохнул он, глядя на меня. «Ремезов прислал?» «Да», — я кивнул. «Один из тех, кто убил охранников во время моего похищения». «Мерзавец!» — тихо вырвался майор, проводя ладони по лицу. «И таких, говоришь, было несколько?» «Как минимум двое», — уточнил я, с трудом отрывая взгляд от кота который с невозмутимым видом приводил себя в порядок. «Он тоже может быть рядом! Ждать сигнала или прикрывал отход!» Артем Сергеевич мрачно качнул головой, его взгляд скользнул по окровавленному безголовому телу на полу, по простреленным стенам и мебели и, наконец, остановился на садху. Святой странник, казалось, только что проснулся от легкой дремоты. Его темные глубокие глаза были ясны и спокойны. — Вы... Э, вы в порядке, Гуруджи? — спросил ФСБшник. Аскет медленно повернул к нему лицо, на котором не было ни капли волнения. Лишь тонкая сеть морщин у глаз чуть сдвинулась, складываясь в подобие улыбки. Поле это всего лишь куски металла, летящие по воздуху его голос прозвучал тихо но с невероятной четкостью заполняя собой зловещую тишину захватившую холл их траектория предопределена Также предопределен был и его путь он кивнул в сторону битвы и путь этого мохнатого существа что вернуло нам всем равновесие и спокойствие всегда пожалуйста произнес Матроскин, закончив зализывать пулевое отверстие. Затем он встал, потянулся, выгнул спину в дугу, подрал своими когтями ковер и легко запрыгнул на диван, буквально рядом с Гурудж. Покрутившись, он устроился там, свернулся калачиком и уткнулся носом в хвост, словно ничего и не происходило. А вот рану на его боку уже невозможно было взглядеть среди густой шерсти. «Чего?» — глаза майора едва не вылезли из орбит, когда он осознал, кто только что ответил Индусу. «Как это?» — он перевел взгляд с кота на меня, потом обратно на кота, который же мирно посапывал, уткнувшись носом в хвост. «Артем Сергеевич», — тихо произнес Садху, — «лучше не спрашивайте и просто примите это как данность. Поверьте». Так будет только лучше для вас. ФСБшник замер, его мозг явно пытался сопоставить несоотносимое. Ласковое домашнее животное и того демона-убийцу, который только что оторвал башку человеку голыми когтями. А теперь еще и заговорил человеческим голосом, немного кривловатым, с легкой насмешкой. «Но он же...» он же просто кот выдавил наконец майор просто большой «М -м да да морлокнул матроскин потянувшись всем телом я кот просто кот нет вновь раздался спокойный голос гуруджи это не просто кот это защитник повелитель незримых дорог и хранитель порога он видит то что скрыто от наших глаз и действует, когда нарушается гармония. Его речь лишь малая часть его сути. Не пытайтесь понять ее умом. Примите сердце. На ты завернул, борода, говорящий кот приоткрыл один глаз, сияющий изумрудной щелочкой. На мы, Грималкины, такие. А ты, кот открыл и второй глаз, впившись взглядом в Артема Сергеевича. «Спасибо бы хоть, — сказал неблагодарный, — я ведь и твою задницу спас!» Майор молча открыл рот и снова закрыл его. Он был профессионалом, привыкшим к смертям, опасности и даже предательству. Но говорящий кот, отрывающий бошки профессиональным киллером, и индийский аскет, беседующий с этим котом, ровно как так и должно выбивались далеко за рамки его оперативной картины мира. Я невольно фыркнул, сразу же пожалев об этом, потому что майор уставился на меня натурально ошалевшим взглядом. — Он... Э, э, говорит, что вы неблагодарный, — сдавленно произнес я. Артем Сергеевич побледнел, затем покраснел. Он провел рукой по коротко короткостриженным волосам и тяжело выдохнул, собираясь с мыслями. Профессиональное начало понемногу брало вверх над шоком. «Э, спасибо, э, кот, наконец выдавил он. Не э-кот, а матроскин из славного семейства говорящих котов Грималкиных, — С достоинством произнес кот, распушив подсыхающую шерсть. Э, спасибо, матроскин из славного семейства. «Говорящих котов Грималкиных!» — послушно повторил чекист. «Всегда пожалуйста!» — кот зевнул, показав ряд невероятно острых зубов, и снова уткнулся мордой в хост. а «Ладно, хрен с ними, с этими непонятками. Разбираться будем потом. Сейчас действуем по обстановке». Его голос вновь стал жестким и командам. «Второй стрелок может быть где угодно! Нужно быть на чеку!» Майор ругнулся себе под нос, подошел к телу убийцы. Наклонился и быстрыми и выверенными движениями, его обыскал. Было заметно, что с этой работой он знаком не понаслышке. Все, что ему удалось найти, это смартфон и пару магазинов с патронами. Матроскин неожиданно растворился в воздухе, что заставило майора вновь зависнуть. «Второй там, внизу!» — произнес кот, вновь появившись. Казалось, даже воздух в комнате застыл от этой тирады. Майор замер со смартфоном киллера в руке, окончательно и бесповоротно поняв, что мир больше никогда не будет прежним. «Он сидит в серебристой Тойоте, на парковке. Видеть отсюда его не видно, но он контролирует и выезд со стоянки, и единственный выход из здания», — дополнил слова Матроскина на индус. Майор, между тем, уже перезарядил свой служебный Макаров и со щелчком дослал патрон в патронник. Его движения вновь стали собранными и профессиональными. Шок отступал, уступая место тренированным инстинктам Он ждет своего напарника, — вновь произнес кот, — но его терпение иссякает. — А ты откуда знаешь? — уставился на кота-чекист. Он мысли читает, — пояснил я, — и не только. — Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже, — выдал хвостатый пройдох. — Вот ведь гад! «Опять у меня в голове шарит, как у себя дома вся «Э, «Все-все, мессир, больше не буду». Прочитав, видимо, и эти мои мысли, тут же пошел на попятный кот. «Клянусь!» «Да-да, знаем мы его клятвы». Но «Что будем делать, товарищи?» произнес Артем Сергеевич, аккуратно подбирая с пола пистолет с глушителем, которым орудовал киллер. «Нам бы подельника взять и допросить». Но за поддержкой обращаться к своим, боюсь, все сразу к Кремезу утечет. Информатора мы так и не вычислили. — Ну, так сами давайте и возьмем, — предложил я. — Серьезно, Илья Данилович? — Более чем, — кивнул я. — А Матроскин нам поможет. — Поможет, — эхом повторил за мной чекист, бросив взгляд на безголовый труп. — Как же я все это объяснять буду? — А, ладно, двум смертям не бывать, а одной не миновать, — за лихвастки махнул рукой. — Поехали, что ли?